массовым уродством. Зачем всем подряд надо было ходить с длинными распущенными волосами, как у Марины Влади после нашумевшего фильма Колдунья? Они так давно с таким же успехом все стриглись под Мире Матье, а иные поклонники моды выглядели очень карикатурно. Мода должна соответствовать вашей индивидуальности. Платье и костюм зрительно меняют пропорции тела правильно подобранный фасон цвет каждая деталь смягчают физические несовершенства и подчеркивают достоинства. представьте себе невысокую девушку с полной фигурой на ней короткое платье с короткими рукавами или широкая юбка с туго стянутым поясом подобный покрой сделал ее зрительно еще более полной и приземистой Худеньким девушкам рекомендуется подбирать одежду, расширяющую фигуру, то есть с поперечными линиями, широкие юбки, пояса, большие воротники, вырезы и так далее. Когда-то был повальный психоз с мини-юбками. Их стали носить все, худые, полные, юные, пожилые. Аналогичное происходит теперь с джинсами. Хочется сказать, что слепое подражание во всем может лишь обезобразить человека, выставить его в смешном свете. Немного об азбуке одежды. Хороший вкус проявляется в умении подбирать для своей одежды ткани по структуре и расцветке. Так худеньким девушкам лучше всего шить или покупать одежду из легких торчащих тканей или из тканей с большим ворсом. Полным, наоборот, пойдут тяжелые падающие ткани. К тонким фигурам хорошо подходят ткани ярких расцветок с крупным рисунком, с поперечными или косыми полосами в крупную клетку, а также однотонные светлые ткани, белые, голубые, желтые и так далее, с различными блестящими оттенками. Девушкам, имеющим полную фигуру, больше идут ткани с мелким рисунком, продольными полосами и однотонные ткани темных расцветок черный коричневый красный и тому подобные такой подбор красок и рисунков объясняется их световыми эффектами в первом случае они как бы укрупняют фигуру во втором делают ее тоньше ткани подбираются в зависимости от цвета и характера кожи волос лица женщины прозрачные ткани капрон тюль касс, кружева, Идут только к яркому цвету лица и гладкой кожи, не имеющей каких-либо изъянов, родинок и так далее. Голубой цвет идет блондинкам, обладающим ярким цветом лица. Им также идут розовые и оранжевые цвета, постельные тона, оттенки черного, белого, серого цветов. Рыжеволосым не идут розовые, оранжевые и желтые цвета. Им подходит коричневый с фиолетовым оттенком, зеленый или голубой цвета. Брюнеткам лучше носить платье ярких тонов, красного, черного, фиолетового и тому подобное. Существует целая наука о закономерности сочетания различных цветов. Очень некрасиво, например, сочетание розового с желтым, фиолетового с зеленым. Во всем ансамбле одежды лучше всего иметь не более трех цветов, причем они подбираются так, чтобы подчеркнуть основной доминирующий цвет или контрастировать с ним. Удачны, например, такие сочетания черный, серый и фиолетовый цвета, синий, серый и голубой, беж, коричневый и зеленый и тому подобное. Еще легче подобрать два тона, например, красного с черным, синего с белым, серым, голубым, желтым или малиновым. Научиться правильно подбирать цвета можно, изучая и произведения живописи великих мастеров кисти, и внимательно и постоянно наблюдая природу, вечный источник красоты и гармонии. Ко времени и к месту. Вкус проявляется также и в умении правильно подобрать одежду ко времени и к месту. В дорогой, чересчур нарядной броской одежде, Неудобно ходить на работу, в институт, библиотеку. Здесь больше подойдет простая и практичная одежда. Для работы, особенно в учреждениях, уместна одежда более спокойных расцветов, закрытая, без излишних украшений и обилия отделочных деталей. Для легких уличных платьев хороши яркие, пестрые и светлые ткани. Летом девушке неудобно приходить в театр в простон,